Глава первая. Вдоволь понижившись в постели, я встала и сунула ноги в мохнатые тапочки. Затем, медленно ступая в полудреме, подошла к окну и улыбнулась ласковому солнышку. «Здравствуй, солнышко! Здравствуй, родное! Сегодня ты ярко светишь, а это значит, что мой день будет согрет твоим теплом и вниманием». Я счастлива, потому что жива и здорова, потому что живы и здоровы мои близкие, а этого уже достаточно для того, чтобы быть счастливой. А еще счастлива, потому что я женщина и потому что научилась выживать в жестоком мире точно таких же жестоких мужчин. Я женщина. А это значит, что сама природа наделила меня способностью чувствовать, любить. заботиться и сострадать. Именно так я начинаю свой день. Именно так. Я благодарю Господа за то, что Он наделил меня великой способностью жить, творить и создавать. Долгое одиночество заставило меня полюбить себя и приложить все усилия для того, чтобы мне было интересно самой собой. Я поняла, что чем больше я буду любить и уважать себя, тем больше меня будут любить и уважать мои близкие, а в особенности такие странные существа, как мужчины. Я стала новой женщиной, которая не умеет отказывать себе ни в чем, в пределах разумного, конечно. Я научилась делать только то, к чему лежит моя душа, и стараюсь избегать общения с теми людьми, которые мне неприятны». Я пытаюсь создать вокруг себя ауру счастья и вызывать только положительные эмоции. Как говорит Симона де Бовуар, женщины не рождаются, ею становятся. Я давно уяснила одну истину. Если женщина умеет нравиться, то она никогда не будет одинокой. Ведь можно быть одинокой в браке и не одинокой без мужа. Стремление нравиться мужчинам дает мне настоящий жизненный тонус, а желание нравиться всегда отражается в моих глазах. Я смотрю на мужчин по-особому. В моем взгляде чувствуется призыв. Нет-нет, не подумайте, не сексуальный, а скорее эмоциональный. Конечно, мне далеко до знаменитого взгляда Мэрилин Монро с бесчисленных афиш. Она влюбляла в себя миллионы мужчин. Но в моем взгляде тоже что-то есть. Не верите? Загляните в мои глаза. Я научилась собой восхищаться и знаю, что мое счастье только в моих руках. Я женщина, которая сама определяет свою жизнь, а не подстраивается под обстоятельства. Я охотница за счастливой судьбой, которая твердо усвоила одну простую истину: только женщина, полюбившая себя, сможет быть по-настоящему успешной. Если вы помните, я актриса, но актриса не только на сцене, и я актриса в жизни. Настоящая женщина всегда немного актриса. Как правило, мужчины очень ценят женскую слабость, и моя самая беспроигрышная роль – это роль слабой женщины. Я стараюсь быть слабой только для того, чтобы мужчина смог почувствовать себя. сильным. Отойдя от окна, я наливаю чашечку ароматного кофе и улыбаюсь новому дню. Возможно, кому-то я покажусь просто дурой, которая дуется по любому поводу и без всякого повода. Возможно. И бог с ними и со всеми. Я радуюсь от того, что знаю цену человеческой жизни, цену собственной свободы и что подлянка жизнь такая непредсказуемая. И может закончиться в один день. Она может преподнести сюрприз в виде предательства близких людей, в которых ты уверен на все сто и за которых ты бы смог пожертвовать собственной жизнью. Я никогда не встречала ни Светку, ни Дениса, да и не искала с ними встречи. Я только слышала, что они по-прежнему вместе. По-прежнему, а быть может, вопреки. Пригубив кофе, начинаю прокручивать в голове все свои дела на сегодня и понимая, что самое важное из них – это встретить выписывающегося из больницы Макса и, конечно же, никуда его не отпустить. Долой долгое одиночество, да здравствует совместная жизнь, совместная. А это значит, что двое должны быть вместе. Долой одинокие вечера и холодную постель». И я хочу получать ежедневные мужские прикосновения маленькими порциями, как витамины. Как кошмарный сон вспоминались те ужасные часы, когда я сидела на диване с бокалом вина и таращилась в телевизор на какую-нибудь мыльную оперу. В такие моменты мне хотелось бить кулаком в стену, выйти от одиночества и жалеть себя, потому что жизнь проходит мимо, и в моей судьбе уже ничего не изменится. Ничего. Я представляла себя эдакой зимней вишней, с устроенным холодным бытом и неустроенной судьбой. А ведь раньше депрессии у меня практически не было. Я научилась с ними бороться собственными силами, без таблеток. Я построила свою жизнь так, что в моем окружении нет людей, которые бы смогли причинить мне боль. Совсем недавно я даже гордилась тем, что не замужем. Я считала, что быть незамужней намного легче. чем замужней. Если я не замужем, значит, от меня никогда не уйдет муж. Мне не нужно ни с кем ссориться и ругаться, выслушивать обидные слова и брань. В общем, если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Я грустно констатировала, что Господь лишил меня радости быть счастливой в браке. Я не могла мириться с чудовищной психологией мужчин, считающих, что главное предназначение женщины – сидеть дома, рожать детей и вести хозяйство. Господи, как же быстро все изменилось! Как же быстро! Конечно, теперь я стала совсем другой. Совсем. Я мечтательно улыбаюсь и закрываю глаза. Я уже не способна на ту космическую любовь с эмоциями через край, на которую была способна в ранней молодости, на ту любовь с безумствами, страстями и красивыми жестами. Я стала слишком практичной и слишком рациональной. Наверное, только на заре туманной юности люди слишком отчаянно и слишком увлеченно играют в чувства. Они входят в азарт и еще не устают от потерь и разочарований. Мне всегда казалось, что злодейка-судьба ко мне страшно несправедлива, и я никак не могла понять, почему. Но теперь, после того, как я встретила Макса, впервые в жизни поняла, какое это счастье, когда рядом с тобой появляется мужчина, предназначенный тебе одной. Я даже подумала о том, что нас устраивает друг в друге абсолютно все. А ведь когда-то я о таком и мечтать не могла. Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Остались ли на свете нормальные стоящие мужчины? Оказывается, остались. Макс стал самым настоящим утешением для моего истерзанного сердца, оно вновь забилось от страсти. Я твердо знала одно, что с таким мужчиной, как Макс, мне определенно бояться нечего. Конечно, нашу первую встречу не назовешь романтичной, и нам пришлось пережить немало испытаний, но настоящее счастье того стоит. Мне всегда нравились успешные мужчины, и я никогда не пыталась это скрывать, потому что всегда знала, какой ценой оплачена эта успешность. Такие мужчины помимо прибыли на работе имеют прибыль и в личной жизни. Я старалась избегать неудачников, которые всегда липли ко мне словно мухи на мёд. Неудачники любят сбрасывать свои проблемы на хрупкие женские плечи и подавляют её своей неблагополучностью. С таким мужчиной женщина увядает, потому что пытается решить проблемы, которые ей не под силу, и воспринимает все жизненные пинки как должное. Неудачник высасывает последние соки А успешный мужчина, наоборот, вселяет уверенность, спокойствие, стабильность и беззаботность. Успешен ли Макс? Наверное. По крайней мере, в нем чувствуется настоящий, стопроцентный мужчина. А это немаловажно. Оторвавшись от столь лирических раздумий, я попыталась направить мысли в другое русло и подумала о том, что самое главное, что беспокоит меня в данный момент, — это мое нынешнее материальное положение. Когда судьба выкинула коленцы и некогда близкая подруга завладела всеми моими деньгами, мой привычный мир рухнул. Это жутко. И от того, что в моем кошельке пустота, меня начинает трясти мелкой дрожью. Я осталась у разбитого корыта, и мне предстоит начать все заново. Самое главное – обеспечить свою жизнь и повернуть в то русло, в котором она протекала. Для этого мне придется вкалывать день и ночь. Мне придется хвататься не только за высокие гонорары, но и за копейки. Главное, чтобы их предлагали. Неприятности преследуют нас до тех пор, пока в нашем лексиконе присутствует слово «неприятности». Их нужно прикладывать к себе, как брошь. Примерила и отложила. Не твоя. Я достала корреспонденцию из почтового ящика, читать свежую прессу за чашечкой ароматного кофе – мое любимое занятие. И, конечно же, просматривать письма от совершенно далеких, но таких близких людей, которые делятся со мной своими проблемами, просят совета. подчас забывая о том, что я бы сама с удовольствием приняла любой совет от любого маломальски поднаторевшего в житейских делах человека. Среди множества разных конвертов один привлек мое внимание. Я хорошо знала этот почерк. Письма с таким почерком приходили довольно часто, даже слишком часто, и я всегда выкидывала их в мусорную корзину. И я не сомневалась в том, что их писал сумасшедший, который, по всей вероятности, считал свою опусу литературным шедевром и надеялся, что я по праву оценю его стиль и содержание. Он описывал во всех подробностях то, что хотел бы сотворить со мной ночью, и каждый раз наделял свой текст все больше и больше изощренностью. Изрядно помощившись, я разорвала письмо на мелкие кусочки и подумала, что эти грязные во всех смыслах листки вызывают у меня все большее и большее раздражение. Мир полон сумасшедших, а сумасшедшие всегда тянутся к тем, кто на виду. Всегда. В этот момент раздались пронзительные звонки мобильного телефона. Я вздрогнула и забыла о злосчастном письме. На определителе высветился номер Макса, и это привело меня в крайнее возбуждение. «Макс, привет!» – весело промурлыкала я. «Привет, мой родной! Ты как?» «Я в порядке!» – послышался в трубке до да боли родной и знакомый голос. «Тебя сегодня выписывают?» «Меня выписывают завтра». «Завтра?» «Ну да, ты расстроилась?» Еще бы я так ждала, что именно сегодня ты перешагнешь порог моей конуры, и, наконец, в моем доме запахнет мужчиной. Разве мужчина пахнет? Еще как. Вот когда я захожу к кому-нибудь в квартиру, то сразу могу учуять, живет здесь мужчина или нет. Честное слово. Надо же, а я и не знал о твоих способностях. Теперь будешь знать. Талантливая женщина талантлива во всем. «Бог мой, как же ты себя любишь!» «Оно и понятно. Для того, чтобы тебя полюбили окружающие, ты должна полюбить себя. Значит, мне придется забрать тебя из больницы завтра». «Что значит забрать?» «Ну, встретить. Я и не думала, что завтра это оказывается так не скоро». «Это скоро, очень скоро. Но если ты не в силах ждать, то я могу приехать сегодня». «Нет уж, врачей, надо слушаться. Ничего, я потерплю. В конце концов, я терпела тридцать долгих лет, так что один-единственный день не имеет никакого значения». Предварительно поцеловав трубку, я положила ее на рычаг и, вздохнув, посмотрела на часы. «Ну что ж, осталось совсем немного. Совсем. Завтра я увижу Макса, а это значит, что завтра все изменится». Завтра все будет по-другому. Завтра. А сегодня? Сегодня я должна заработать деньги, потому что я нормальная, независимая женщина. А независимой женщине нужны деньги, как никому другому. Скажу вам по секрету, что любая независимость – довольно дорогое удовольствие. В этой жизни за все приходится платить. И за независимость тоже. Реально взвесив свои возможности, я вдруг подумала, что смогла бы с удовольствием принять приглашение посетить закрытую презентацию одного московского ночного клуба. Ее организаторы уже целую неделю пытаются заманить меня в качестве модели, так как они будут представлять новую коллекцию одежды. Конечно, заработаешь там копейки, но хотя бы можно убить одинокий вечер, себя показать, да и народ посмотреть. Очередной телефонный звонок заставил меня нарушить правила общения по минимуму и снять трубку. Анна послышался в трубке довольно приятный мужской баритон. — Да, очень приятно. Вас беспокоит Михаил. — Простите, мы знакомы? — Нет. — А как вы узнали мой номер телефона? Я задала вопрос и поняла, что сморозила глупость. Мой телефон знали сотни поклонников, а кто-то даже просветил меня, что телефоны звезд продаются на Манежной площади. Пятьсот рублей за номер любой приглянувшейся тебе звезды. Бизнес, одним словом. Найти ваш телефон не составило для меня большого труда, — ответил голос на том конце провода. Мне показалось, что весь дальнейший разговор будет построен по одной и той же надоевшей схеме. Сейчас мне признаются в любви, сделают предложение или на худой конец пригласят на ужин. Странно, но один раз я испытала судьбу и приняла подобное приглашение одного телефонного воздыхателя. Вернее, он пригласил меня не в ресторан, а на прогулку в парк Кускова. У него были огненно-рыжая борода и жуткие глаза маньяк. Он рассказывал мне о том, как все женщины мира пытаются затащить его в постель и завалить сумасшедшими суммами. Его любят только богатые дамочки с домами на Рублевке, которые видят его в качестве потенциального супруга и ожидают его судьбоносного решения. При этом он подарил мне одну единственную завязшую неликвидную розу, сказав, что это та самая белая роза из маленького принца. Мы шли мимо источающих аппетитный аромат шашлычных, жадно глотая дурманящий воздух и борясь с голодом. Наконец, мой поклонник не выдержал и купил кусочек пиццы. Он так и сказал, заглянув в небольшое окошко до потопного ларька. — Нам кусочек пиццы. Мой кавалер поведал, что он развелся с женой, и ему негде спать. А снять себе нормальную квартиру с удобствами не по карману. Он напомнил мне бездомную дворняжку, которая определенно хочет попасть в твой дом для того, чтобы сытно поесть и хорошенько выспаться. А потом он стал плакаться, как тяжело жить на свете без своего дома и без своей женщины. Такой кавалер держится рядом с женщиной ровно столько, сколько ее можно использовать. Припомнив этот малоприятный случай, я уже хотела было бросить трубку, но мужчина словно почувствовал мое настроение и не дал мне этого сделать. Не подумайте ничего плохого, я звоню по делу. По делу? Ну да, у меня к вам деловое предложение. Я предлагаю вам три тысячи долларов за сегодняшний вечер. В каком смысле? В самом прямом. Я предлагаю вам заработать. — Заработать? Ну да, мне кажется, что это довольно приличный гонорар за один единственный вечер. Я пригласи и сразу подумала о том, что этот нахал под словом «вечер» подразумевает самый что ни на есть банальный секс. Но незнакомец по имени Михаил словно прочитал мои мысли. — Анна, повторяю, не подумайте ничего такого. Я звоню вам из лучших побуждений, и я к вам замечательно отношусь. А для моей жены вы являетесь воплощением женской красоты и гармонии. Для вашей жены? Да. Дело в том, что сегодня мы с женой отмечаем десятилетие нашей свадьбы. Я довольно состоятельный человек и устраиваю по этому поводу пир на весь мир. Моя жена пожелала видеть вас у нас в гостях. И я понимаю, вы человек занятой и ваше время дорого стоит. Поэтому хочу это время у вас купить. Мужчина замолчал, и я услышала в трубке его отчетливое тяжелое дыхание. Вы считаете, что мое время можно купить? А почему бы и нет? Я знаю, что время стоит недешево. Время – деньги. Довольно известная аксиома. Значит, вы предлагаете мне сыграть роль лучшей подруги вашей жены и получить за эту роль ровно три тысячи долларов? И я предлагаю вам прийти на этот вечер в качестве гостя. К тому же, кто знает, может вы и впрямь подружитесь с моей женой. Она очаровательная женщина. Конечно, я был бы вам очень признателен, если бы вы сохранили нашу сделку в тайне и хотя бы создавали видимость симпатии к нашей семье. Ведь вы же актриса. Для вас это сущий пустяк. В конце концов, мы вам за это заплатим. И много таких именитых гостей у вас будет? Немного, но будут. Я согласна. Неожиданно для себя выпалила я и прикусила нижнюю губу. Я согласна. Во сколько за мной прибудет машина? Ровно в семь часов вечера. Замечательно. Четыре тысячи долларов, и сегодняшний вечер я проведу в кругу вашей замечательной семьи. Оплата вперед. «Договорились. Мне всегда казалось, что творческие люди должны быть голодными, потому что они безразличны к деньгам, и их ничто не занимает, кроме искусства. Творческие люди тоже хотят есть. Мне всегда жаль, что про это забывают. Любое творчество – это работа, а работа должна достойно оплачиваться. Вас устраивает цена?» «Да. Тогда записывайте мой адрес».